Если хотите получить полный набор острых ощущений, попробуйте как-нибудь совершить прыжок через лабиринт на сравнительно небольшое расстояние в 20-30 астрономических единиц. Незабываемые впечатления гарантированы. Что бы там ни говорил Франц-8 о снижении перегрузок внутренними силовыми полями корабля, оберегающими хрупкое человеческое тело, в момент входа в лабиринт Мне показалось, что некий великан решил размазать меня по креслу, будто масло по куску хлеба. Добавим сюда прочие стандартные эффекты в виде приступа тошноты, мгновенной дезориентации и гудения в ушах. Мы находились в искривленном пространстве лишь одно мгновение, но я с трудом удержал в себе легкую закуску, которой снабдил меня Сигу. Предупреждали ведь, нельзя есть перед прыжком. Точка выхода находилась в половине астро-единицы от Земли. На торможение и маневры сближения должно было уйти около 40 минут. Самое время поближе познакомиться с входящим в стандартный комплект андроидом. Чует мое сердце, с этим синтетиком мне придется общаться долго. Надо бы узнать, на что он способен. Сразу выяснилось, что программа общения, заложенная в Сигурда, весьма нестандартна. Удаф и в этом случае решился соригинальничать. Никакой привычной чопорности в андроиде не наблюдалось. Вел он себя, как мальчишка. Речь пересыпана сленгом и обычными разговорными оборотами, принятыми только среди людей. По сравнению с Сигурдом, компьютер Франца выглядел просто-напросто старым пнем, вылезшим прямиком из викторианской эпохи. «А почему у вас всех имена или германские, или скандинавские?» – спросил я пытаясь загнать обратно подкативших к горлу скользкий комок, образовавшийся после пространственного прыжка. Впереди за обзорными окнами кабины сияли звезды. Андроид устроился в кресле второго пилота. «Надо сказать спасибо Лолите», — ответил Сигур. «Ты ведь с ней знаком?» «Девочка в восторге от древнеисландских и норвежских саг. Может цитировать Снорис Трулсона в оригинале». Так что наше маленькое семейство состоит только из Сигурдов, олофов Бьернов и прочих лиц скандинавской национальности. И много вас. Тип Эрвин. 11 искусственных людей. Эрвин 2. 8. Не комплексуешь присутствие человека обыкновенного? О чем мне комплексовать? По большому счету мы с тобой отличаемся только физиологией и строением организма. Мыслительные принципы те же, хотя объем информации, которую я могу усвоить, значительно больше. Разговаривал я тут с... в общем, с искусственными разумами Птолемея. Жаловались, что им тяжело общаться с человеком. Какое-то медленное время. У тебя тоже с этим трудности? Представь себе, нет. Соображаю я быстрее человека, но живу во времени реальном. И Эр совершенно другой. «Иная ветвь машинного интеллекта!» «Моя основная задача — помогать человеку и не доставлять ему никаких проблем, в том числе проблем с общением!» «Это у тебя хорошо получается!» — фыркнул я и тотчас отвлекся. На приборной панели за штурвалом начал мигать красный сигнал. «Франц Иосиф, что стряслось?» «Опасное сближение с искусственным объектом!» — ответил корабль и создал трехмерную гол голограмму. Нам хвост с разворота заходили три небольших челнока. «Патрульные истребители ВКС Соединенных Штатов Америки, Меркурий-900. Наш сигнал государственной идентификации ими принят». «Тогда какого хрена им нужно?» Я выгнул в боковой иллюминатор. «Точно. Поравнялись с Францем Иосифом. Летят совсем рядом, в метрах в пятидесяти. Легкие двухместные истребители». Похожие на арбалетную стрелу. На стабилизаторах отчетливо различен значок эскадры «Вепрь» — черная кабания башка в золотом поле. Значит, вылетели с базы на станции Гэтуэй. «С их стороны никаких нарушений международного законодательства», нарочно нудным голосом прокомментировал Франц Иосиф, «они просто идут параллельным курсом». «Минутку!» Я только что получил официальный запрос о несоответствии опознавательных знаков на моем борту идентификационному коду. «Это серьезное преступление?» — фыркнул я, вспомнив, что корабль доселе украшен ликторскими связками удава. «Пошли их в жопу от моего имени!» «На каждом судне, принадлежащем флотам определенных стран, должны иметься оговоренные соглашениями символы государственной принадлежности. Невозмутимо ответил корабль. Пункт 102 договора от 2117 года. Формально мы допустили нарушение. Они предлагают сопроводить нас до Гэтуэя, где следует пройти стандартную процедуру досмотра. Отмечу, что ранее прецедентов задержания и досмотра судов по обвинению в нарушении данного пункта не было. Понятно. Америкосы жаждут посмотреть на новшество поближе. Видимо, засекли Бонапарта и Карла Великого, когда те подходили к Кронштадту и очень заинтересовались. Но мы ведь не доставим им такого удовольствия, верно? «Предлагаю похулиганить», вмешался Сигур. «Стрелять они все равно не начнут. Это пиратство. Будет грандиозный скандал. Франц Иосиф, переключись на ручное управление». «Я выполняю только распоряжение человека» сварливо ответствовал корабль. — Кроме того... — Переключись, — ласково посоветовал я. — Это приказ. Динамики над моей головой издали звук, очень похожий на вздох. Сигурд, щелкнув кнопкой на ручке своего кресла, сиденье сдвинулось ближе к штурвалу. Я машинально простегнул ремни безопасности. Я имею достаточно четкое представление о возможностях малых рейдеров типа Цезарь. Но сигруд доказал, что мои знания далеки от совершенства. Начались бешеные финты с перегрузками до 15G, компенсировавшиеся силовыми полями корабля и почти неощутимыми человеком. Резкое ускорение. Потом корабль сбрасывает скорость. Истребители исчезают далеко впереди, разворачиваются и снова идут к нам. Франц Иосиф уходит в сторону на форсаже. Отрывается почти на 50 тысяч километров. «Хватит безобразничать!» Я вдруг услышал знакомый голос. На мониторе приемника Планка вдруг появилось аристократическое лицо адмирала Бибелева. Его высокопревосходительство улыбался самым хидным манером. «Мы ведем вас непосредственно от точки выхода. Выслан почетный эскорт в виде миноносца «Севастополь». Если уж вы настолько испугались трех америкашек, все наиграться не можете?» «Ва...» Во... «Ваше высоко...» Тут корабль тряхнула так, что я проглотил все приличествующие слова. «Мое высокопревосходительство ждет вас, не дождется», прохладно сказал адмирал. «А вы развлекаетесь? Детский сад, штаны на лямках. Вроде бы взрослый человек. Не побоюсь этого слова. Натуральнейший штаб-офицер. Закругляйтесь!» «Есть закругляться!» «Вот сразу бы так. Увидимся через полчаса!» Я выразительно посмотрел на Сигурда. Андроид опустил штурвал и поднял ладони. «Смотри, без рук!» «Вот балда!» «Франц Иосиф, принимай управление. Курс прежний. Нас приняли в открытом ангаре БСФ, защищенном от вакуума космоса полупрозрачными синеватыми щитами силовых полей» высшей категории непроницаемости. Сначала снимается внешний щит. Корабль оказывается в своеобразном воздушном шлюзе между двумя полями. Затем убирается щит внутренний и автопилот Франца Иосифа аккуратно сажает рейдер на сияющую металлом площадку. Прибывшие значительно раньше нас собратья Франца стоят рядышком. «Трап выдвинут с правого борта», — доложился корабль. «Мощность реактора снижена до четверти процента». Подача энергии осуществляется только основным узлам. «Ящик отнеси вниз», — сказал я Сигурду, кивая на контейнер. «Потом возвращайся сюда и жди». «Как скажешь», — пожал плечами Андроид. Встречали нас два неразговорчивых типа в синих комбинезонах техники. Осмотрели серую коробку, подогнали погрузчик и уехали. «Поднимитесь на 18 уровень на лифте С. Он справа. Внезапно ожил ПМК, пристегнутый к моему левому рукаву. «Приготовьте удостоверение личности!» Я на всякий случай ощупал на рукавный карман куртки, где обычно храню самое необходимое. Карточка была на месте. Дальнейшая процедура оказалась знакома до боли в зубе мудрости. Три контрольных поста, обязательные сканеры и лазерные вееры, обыскивающие человека от пяток до макушки с холодной беспристрастностью опытных тюремщиков. ПМК, кстати, охрана не отобрала, хотя было обязана Личные электронные игрушки проносить в командный комплекс запрещено категорически. Тем не менее, на маленькую персоналку никто не обратил внимания. «Тридцать вторая комната», — сообщил ПМК. «Вперед и направо». Остановившись перед стальной переборкой, я приложил ладонь к мерцающей красным панели замка и дверь уползла в сторону «Заходите, не стесняйтесь», — окликнул меня адмирал, восседавшись за столом в дальней части кабинета. «Можете налить себе кофе. Видите автопор у стены? Чашки там же». «Благодарю, но после внутрисистемного прыжка меня досили мутит». «Тогда устраивайтесь поудобнее. Поговорим».